«Птичьи лапки в крови, <смех> такие скрюченные, отрезанные лапки с когтями! ха <смех> «Лапки?» — переспросил он. «Куриные?» Не знаю почему, но его вопрос вдруг отрезвил меня и даже рассмешил. «Почему куриные?» — опешила я. «Ты что, издеваешься?» «Прости, пожалуйста, я думал, ты не всерьез. Это же бред!»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 После того, что случилось с королевской охотой, я так и не зашла больше в мастерскую, ни разу. Как назло, Марку понадобился оттуда какой-то альбом, и она отрез отказалась за ним идти. «Ничего страшного», — сказал Марк, — «я сам принесу. Больше ничего захватить не надо». Он вышел из гостиной, и в этот момент позвонила Марта. «И я все узнала», — сказала она.